Глава 68. Я проснулась раньше всех, а скорее и вовсе не спала. У меня осталось немного времени, чтобы попрощаться с родителями и сестрами. Пока Лада спала, я вышла в коридор и свернула в комнату близнецов. Девочки сладко спали. 12 лет, а совсем уже взрослые и такие невинные. Увижу ли я, как они вырастут? Что их ждет без меня? Смогут ли они избавить родителей от тоски по мне? Будут ли вспоминать меня?» Софья проснулась первой, и зевнув потянулась и обняла меня. «Что ты тут делаешь так рано?» «Пришла вас заплести», — улыбнулась я сквозь слезы. «Ты же не умеешь», — сонно улыбнулась Софья. «Это точно», — засмеялась я и прижала сестричку к себе крепко-крепко. Ты знаешь, что я люблю тебя. Правда? Отстранилась она и удивленно поморгала. Ты мне никогда не говорила. И мне. Сонно проронила Мария, выглядывая одним глазом из-под одеяла. Иди ко мне, дорогая. Раскрыла объятия ей для второй сестрички. Сегодня я сама полностью собрала девочек в школу. Запоминала их черты. Улыбку, глаза, розовые щечки. Я выбрала им самые красивое платье, а волосы не заплела, а убрала в пышные хвосты на макушках. Вместе с сестрами я спустилась в столовую. Мама готовила завтрак, папа читал новости в визоре. «Ох, как вы рано все поднялись! И уже такие собранные умнички!» Приятно удивилась мама. Папа ласково улыбнулся всем и отодвинул стулья от стола. Девочки расселись друг напротив друга и стали класть в свои тарелки блинчики. Блинчики. Попробую ли я их когда-нибудь еще? Я стояла у порога и любовалась своей семьей. Как же я люблю их всех, но так редко говорила им об этом. А сегодня я их вижу, возможно, в последний раз. Я улыбалась сестрам, папе и маме отгоняя мрачные мысли о том, что ужинать буду уже совсем чужими людьми и не только. Как пройдет сегодняшний день? Что будет дальше? Когда мы завтракали, к нам присоединилась илада Лада, бурча под нос, что так рано ей придется вставать всю жизнь, когда выйдет на полный рабочий день. А она так любит поспать. Убираясь со стола, мама обрадовалась, что останется дома и проводит меня в порт Торга вместе с Ладой. Папа и сёстры попрощались со мной дверей, настойчиво попросив выходить на видеосвязь каждый день и показывать, как работаю на КНИЗ. Я кивала, а самой так не хотелось их отпускать. Смахнув слезу со щеки, я помахала им напоследок и закрыла дверь. Лада строго свела брови, намекая на то, чтобы я вела себе сдержаннее. Потом мы вернулись в мою комнату вместе с мамой. Она еще раз спросила, все ли я положила в свой багаж. Я проверила его при ней. А затем предложила пройти в гостиную и на головизоре посмотреть все наши семейные снимки. Мы провели несколько часов в радостных воспоминаниях. Лада комментировала смешными шутками наши снимки, на которых нередко присутствовала и сама. «Кажется, я никогда не чувствовала себя такой счастливой, как в эти несколько часов». Но время было безжалостно. Краем глаза заметила, что на часах уже без пятнадцати минут двенадцать. Скоро подъедет Борис, чтобы отвезти в порт и дать последние указания. Лада заметила мой взгляд и непринужденно потянулась. «Ой, все так здорово, но тебе пора деваться, Дарри. Не можешь же ты опоздать на свое путешествие к мечте?» Не успела Лада закончить, как у дверь позвонили. «Рановато Борис приехал». Поднялась мама и пошла в холл. Что-то кольнуло в груди, но Лада взяла меня за руку и прошептала. «Дарья, еще чуть-чуть, и ты будешь свободна! Не бойся!» Я кивнула и натянуто улыбнулась. «Дарья, иди сюда!» Послышался напряженный голос мамы из холла. Мы с Ладой переглянулись и обе вышли из гостиной. На пороге стоял молодой мужчина Хамони. На секунду показалось, что это сам Макрин Босгард. Я сглотнула и крепче сжала руку подруги. Мама стояла у двери и прижимала ладонь к груди. В глазах тревога. «Дарья, Хорт говорит, что приехал за тобой. Что это значит?» Лицо запылало от волнения и сердце забухало. Я медленно перевела глаза на плечи Хамони и кивнула в знак приветствия. «Чем могу помочь?» Ровным голосом выговорила я. «Я прибыл за вами», — дарила со, «чтобы проводить в медцентр Кана для нанесения фамильной печати». Вежливо ответил мужчина, пристально рассматривая меня и Ладу. «Печать?» Просипела я, потому что голос неожиданно пропал. Лада обняла за талию. Если бы не она, я не удержалась бы на ногах. Мама замерла с приоткрытым ртом, совершенно ничего не понимая. Но я ставит на пятой фазе после торгов, сознанием заявила Лада. Верно, если семья жениха не настаивает, сухо отозвался тот. Но у некоторых семей это частое явление, когда жених желает поставить печать сразу после окончания торгов. Семья подала прошение на печать после решения комиссии. Разрешение получено. Вас могли бы пригласить к специалисту раньше, но ждали возвращения своего семейного врача из путешествия. Сейчас врач ожидает вас. У него мало времени, поэтому прошу, поспешим. Голова закружилась это сознание, что все пропало. Мысли бросились в рассыпную. Сердце продолжало вырываться из груди. А желудок сжался от страха, намереваясь выплеснуть все содержимое наружу. Рядом оказалась мама и взяла за руку. Она не должна была видеть отчаяние и страх в моих глазах. Я напряженно выпрямилась и подняла голову. Но понимала, что она шокирована так же, как и я. Лада прижала меня к себе и больше не смела спорить с Хамони. «Но какая семья? Почему мы ничего не знаем?» Спросила мама все больше, начиная нервничать. «И как такое возможно? Ведь еще идут торги!» Алана лосо Терпеливо проговорил Хамони. «Поскольку на вашу дочь поступила только одна заявка, торги признаны несостоявшимися. Претендент пожелал поставить фамильную печать незамедлительно. Прошу, дари лосо, мы теряем время». Я оглянулась на маму и выдавила растерянную улыбку. Но внутри уже холодело от одной мысли, чью печать мне поставят. И после печати я пропала. Но я пропала уже сейчас, потому что не успею на челнок Заруна. С печатью я не смогу выбраться дальше другого города, не говоря уже о другой планете. Информацию о ней сразу занесут в историю гражданина, а в порту меня тут же зафиксирует датчик контроля. Нельзя ли сделать это в вечернее время? У меня важное мероприятие. С внутренней дрожью спросила я, но еще до ответа Хамония ощутила, как умирает надежда на спасение. «Нет, такие процедуры не откладывают. Я жду вас в аэромобиле». Сопровождающий был непреклонен. «Я возьму свой коммуникатор и вернусь». Онемевшими губами произнесла я, и, не слушая возражений сопровождающего, попятилась и быстро поднялась по лестнице. Мне нужно было прийти в себя и понять, что делать дальше. Что я вообще могу сделать в такой ситуации? Первой мыслью стало срочно сообщить Борису, но как сделать это не по коммуникатору? Меня везут на печать. Все, что я смогла написать Хворостова. Дальше мысли пролетели одна за другой, и их разумности я не могла оценить. Паника охватывала волнами, погружая то в жар, то в холод. Мне нужно бежать. Я бросилась к окну и посмотрела вниз. Но тут же поняла, что не смогу оказать сопротивление официальным сопровождающим. Меня бы задержали уже в порту Торга, а если бы и взлетела, то однозначно ждали бы в орбитальном порту Заруна. Это усложнило бы все многократно. Лада вбежала в комнату и заперла дверь. Я оглянулась и затараторила. «Я ведь еще могу улететь! Это третий челнок, но еще есть четвертый!» Ты можешь успеть, но либо Бозгард прилетит раньше, либо из-за печати ты не сможешь пройти ни один досмотр. Убила надежду Лада. И я понимала, что она права. И что же мне делать? Умоляюще посмотрела я на нее. Лада тяжело дышала. Ее взволнованный взгляд блуждал по комнате. Но потом она уверенно произнесла. «Время еще есть. И варианты тоже. Езжай». Пусть делают свое грязное дело, а мы позаботимся об остальном. Вдаваться в детали уже некогда. Все равно я ничего не поняла бы и не запомнила. Выхода не было. С каменным лицом я спустилась в холл, попрощалась с мамой. Лада проводила меня к аэромобилю Хамони. А когда я отъезжала, мимо проехала аэромобиль Хворостовых. Борис проводил меня взволнованным взглядом. Я сжала губы и отвернулась, чтобы не разреветься.